Колено и впрямь перестало болеть, но заснуть до утра так и не получилось. Из-за высокой влажности летчики никак не могли согреться, поэтому несколько часов до рассвета проговорили. А утром на краю ямы возник немецкий автоматчик. «Раус!» — скомандовал он. «Приказывает выходить», — негромко пояснил Вандышев. Летчики поднялись, думая, что приказ касается всех. Однако немец указал стволом автомата на Девятаева и раздраженно повторил команду. Товарищи помогли Михаилу выбраться из ямы. Остаточная боль еще ощущалась, но коленный сустав работал, и можно было передвигаться. Прихрамывая девятая в сопровождении немца пошел в сторону ближайших деревянных строений. Один из домишек, тянувшийся вдоль поселка деревни, был приспособлен немцами под штаб летной части 6-й армии вермахта. В единственной комнате за столом по-хозяйски расположился смуглолицый подполковник с цепким ястребиным взглядом. Рядом с ним сидел молодой очкастый переводчик из нижних чинов. Михаилу приказали встать перед столом. Впервые он оказался с глазу на глаз с врагом. До этого дня он видел фашистов только с приличной дистанции, через прозрачный фонарь своего истребителя или сквозь прицельное приспособление. Теперь он стоял перед ними безоружный и ждал вопросов. Подполковник достал из картонной папки лист бумаги, положил перед собой, не торопясь разгладил. В этот момент Девятаев заметил лежащие на столе документы. Это были его документы. Стало быть, скрыть воинское звание, имя и фамилию, не получится. «Ты русский?» — задал подполковник через переводчика первый вопрос. «Нет, я Мордвин», — ответил Михаил. «В первый раз слышу о такой национальности», — удивленно проговорил офицер. «Мало ли чего вы не слышали». От этой фразы сначала перекосила переводчика, затем и самого подполковника. Он полистал удостоверение личности, изъятое накануне из кармана раненого лётчика, и обнаружил в нем фотоснимок. Увидев в руках фашиста карточку, Михаил весь напрягся. Это был тот самый снимок, сделанный в казанском фотоателье в день регистрации их брака с Фаей. С того памятного дня прошло всего полтора года. — Кто это? — поинтересовался офицер. — Моя жена. «Где она проживает?» «В Казани». «Что ж...» — внимательно посмотрел подполковник на пленного. «Увидишь ты ее или нет, зависит только от тебя. Если будешь с нами откровенен, то когда-нибудь снова вернешься в свою Казань. Обещаю». Девятаев молчал. Немцы, должно быть, восприняли это как согласие. Нам нужна только правда и никаких фантазий. От этого зависит твоя жизнь. Вопросы будут несложные. К примеру, нам интересны сведения о твоей воинской части и о других авиационных полках, действующих на данном участке фронта. Нудное вступление подполковника звучало в избе еще с минуту. Затем последовал первый конкретный вопрос. Сколько на твоем счету боевых вылетов? Сто назвал Михаил первую пришедшую на ум цифру. Сбивал ли ты немецкие самолеты? Хитро прищурившись, спросил офицер. И тут же предположил. Ты, конечно же, скажешь нет. Наверное, он полагал, что советский летчик будет молить о пощаде, начнет юлить и выкручиваться. Но Девитаев спокойно ответил. В первые два года войны я сбил девять ваших самолетов. Три из них бомбардировщики. Бомбардировщики всегда были дорогой и очень ценной техникой, их потеря для воюющей страны была чувствительной и крайне нежелательна, поэтому Девитаев и упомянул про них. Правдивый ответ очень удивил подполковника. Насупив брови, он продолжил. «Каково настроение в вашей части?» «Хорошее настроение. Весь личный состав уверен в скорой победе». Поерзав на стуле, немец достал из папки газетную вырезку с портретом командира дивизии Александра Покрышкина, развернув, показал пленному. Узнаешь? Конечно же, Михаил узнал своего командира, не без участия которого он был возвращен в истребительную авиацию. Тем не менее, Девитаев равнодушно пожал плечами. Я не знаю этого человека. Как не знаешь? взвился немец. В нашей воинской части я его не видел. — Это Покрышкин. Ты врёшь, что никогда его не видел. Только его летчики летают на американских истребителях, а тебя сбили именно на таком. Ты не можешь его не знать. Девятаев настаивал. — Воинской частью, в которой я служил, командует другой человек. Сбитый с толку подполковник успокоился, полистал удостоверение личности и, не найдя в нём какого-либо подтверждения принадлежности к соединению Покрышкина, пожал плечами. С документами у Девитаева было все в порядке. Ни одного упоминания, ни одной записи о принадлежности к дивизии Покрышкина внести туда не успели. По документам он все еще числился пилотом санитарной авиации. Возможно, на этот участок фронта русские перекинули неизвестную нам воинскую часть, тоже летающую на американских стребителях», — проворчал подполковник. Что ж, мы проверим. Если ты соврал, тебя ждет расстрел. «Какие задачи выполняла твоя часть за последний месяц?» «Я всего лишь младший офицер. Откуда мне знать о задачах полка?» — сказал Михаил. «Приказывают лететь по определенному маршруту. Я выполняю». «Да, но вы значитесь летчиком санитарной авиации на самолете У-2. Почему вы были сбиты на истребители?» «В военном училище я прошел полную подготовку и могу летать на любых самолетах. Чаще приходилось выполнять санитарные задания на У-2». Подполковник смерил пленного презрительным взглядом и потянулся за сигаретами. Допрос продлился около часа. Немецкий офицер задавал вопросы, ответов он либо не получал, либо Девитаев отвечал таким образом, что суть дела оставалась за кадром. В результате, дважды обозвав советского летчика дураком, подполковник распорядился закончить допрос и передать военнопленного сотрудникам военной разведки.